В частном доме было жарко, душно, воняло карболкой, махоркой, давно не мытым телом. Сашка Терентьев уже был здесь. Свой человек, он, облокотившись о деревянные перила, о чем-то доверительно шептался с дежурным околоточным. Дежурный изредка бросал на Антошина быстрый взгляд, полный уважительного удивления. Политический преступник. А с виду мужик мужиком, Странно, но Антошин чувствовал только сильную усталость. Ему хотелось спать. И еще ему хотелось, он отдал бы за это год жизни, как следует набить физиономию этой гниди Сашки, так, чтобы в кровь, чтобы зубы летели на пол. Его продержали в дежурном помещении минут двадцать, не менее. Свободных одиночек не было, а помещать опасного политика в общую камеру, как бы не нагорело от начальства. Пришлось решать, кого из одиночных арестантов переводить в общую камеру, чтобы освободить место для Антошина. Наконец, его поместили в одиночку. Щелкнул за его спиной замок. Топая сапогами, пришел и стал на пост около двери городовой. Антошин не мог отказать себе в удовольствии посмотреть на своего Цербера. Унтера, видно, поднялись с постели. Он был хмур, заспан. Зевал, от чего забавно топорщились небогатые усы на его нестаром и неумном бритом лице. Антошин уснул, лишь только его голова коснулась набитой соломой и заспанной поколениями арестантов подушки. Он спал без сновидений и проснулся часу во втором ночи от негромкого говора где-то совсем поблизости. Несколько человек задавали вопросы, отвечал карауливший Антошина городовой — Антошина разобрала любопытство. Он на цыпочках подкрался к двери, глянул в глазок и увидел человек пять народу из общей мужской камеры. Он прислушался к разговору. Разговор шел о нем. — Ай, разбойник. — Почему такой разбойник? — Одного держат, и специальный городовой. Тебя, небось, сообща, а его отдельно понимать надо. Зарежешь человека, и тебя отдельно будут содержать. — А человека зарезал. «Политический он», — снисходительно пояснил городовой. «Деньги, значит, фальшивые, — печатал, — понимающий закивал головой, человек лет сорока в опорках. Печатал, скажешь еще. Политические они царя убить хотят, — печатал. Совсем ты без понятия. А чем же это им наш царь мешает? Простить не могут, что освободили крестьян, вот и норовят царя порешить». А тогда, конечно, все обратно. — Скажите, чего задумали? Снова, значит, в крепость мужиков, чтобы морить барщиной да оброком. а сам, не небось, помещик или сынок помещичий. — Мастеровой он, — уточнил городовой. — Скажите, пожалуйста, что же это ему стало быть охотка обратно под барина? Серая кость в политику пошла. Конец, можно сказать, света. Ребята, вы подальше от двери, а то вдруг у него с собой бомба. А ты что, думаешь, такого не обыскавши сажать под шары будут? Плохо же ты полицию понимаешь. Может, он по пьяному делу царя похвалялся убить, а его раз и за шиворот Такое ведь тоже бывает, особенно с нашим братом мастеровым. Да ты что, в пьяном виде тоже так грозишься? — Да я его вовсе не пьющий, а под шарами. Пачпорта у меня не обнаружено. Вот я и попал к тебе в соседи. Пачпорт надо бы сохранять в порядке. Знал бы, где падать буду, соломки бы подстелил. — Почему народ, собравшись, братцы? Это, видно, подоспел кто-то свежий. Да вот политического поймали. Специально к нему городовой приставлен с заряженным левольвертом. Скажите, пожалуйста. Политический? Грабитель, значит, который по кассам. Царя убить хотел, понимать надо. Царя? Это за что же такое нашего царя и вдруг убивать? За царя нам положено денно и ночь молиться, поскольку мы кто? Православные мы христиане. Вот именно что надо, а он убить хотел. Не хотел я убивать царя, сказал тогда Антошин в глазок. Глупость это все!» «А ну, разойдись!» — испугался городовой и замахал руками на своих собеседников. «Пускай скажет, возразил человек в опорках, — «любопытно ведь». Надо было воспользоваться каждой секундой, не было времени искать фразы попроще и подоступней. «Мы боремся за то, чтобы рабочему и крестьянскому люду легче жилось», — торопливо говорил Антошин, — глазок, опасаясь, что городовой разгонит своих арестантов раньше, чем он сможет заранить в их души хоть несколько искорок классового самосознания. Он понимал, что из тех, кто сейчас толпится около его камеры, большая часть не воры и даже не пропойцы, а люди, случайно попавшие в кутузку — рабочие, ремесленники, мелкий городской люд. Мы боремся за то, чтобы фабриканты не драли по десять шкур с рабочих а помещики с крестьян, чтобы власть была не у богатеев, помещиков и генералов, а у простых людей, у тех, кто своими руками, своим горбом создают богатство для других, для купцов, фабрикантов, помещиков. Надо всем, у кого мозолистые руки, объединиться и... «А ну, разойдись!» — рычал городовой, ударяя ножными своей шашки по ногам арестантов. «А ты», — обратился он к Антошину, — «ты свой разговор сей... всей сей же секунд прекращай! Ты мне, народ, не бунтуй!» «А я их к бунту и не призываю», — кричал Антошин, уже не боясь привлечь внимание дежурного околоточного. «Я им просто объясняю, что пока рабочие и крестьяне сами не возьмутся за свое освобождение, не будет свободной, счастливой и сытой жизни на Руси». «Ну что же мне, в вас стрелять, что ли?» — взмолился плачущим голосом городовой. «Сюда же околоточный идет. Вам никакой пользы, а мне нагорит по первое число. Имейте сожаление, разойдись». «Христом Богом прошу вас, православные!» Действительно приближался Околоточный, православные разошлись. Потом Околоточный вернулся к себе в дежурное помещение. Православные попробовали было снова собраться у камеры Антошина, но на этот раз городовой догадался закрыть глазок в двери, прислонился к ней спиной и молчал, пока они не вернулись к себе в камеру» но они были слишком возбуждены этим неожиданным разговором, чтобы сразу заснуть. Еще долго они в полголоса, беспомощно, в крифе, в кось, но все же обсуждали слова первого в их жизни политического преступника, который, оказывается, совсем не о том мечтают, чтобы убить царя. Не ради того жизнью своей рискуют и в тюрьму идут, а для совсем другой и вполне понятной цели. А Антошин в ту ночь еще несколько раз просыпался в холодном поту. Ему снился один и тот же сон, будто бы тот самый пристав, который его арестовал, залез-таки вместе с Сашкой Терентьевым и Сержиком Рымшей на чердак, раскопал тайник и уносит с собой в полицию курс церковного права профессора Предтеченского. А Антошин все это видит, будто бы спрятавшись за печной трубой, и ничего не может поделать, потому что их трое, а он один. Он вскрикивал, просыпался, удостоверялся, что все это ему только приснилось, и снова засыпал счастливый, спокойный и гордый. Глава одиннадцатая Не все, о чем рассказано в нашем не совсем обычном повествовании, могло стать известно автору со слов его главного героя. Кое-что пришлось дополнить и расширить на основе самостоятельного изучения печатных источников тех лет. Кое-что ему посчастливилось уточнить и путем прямых бесед с единственным, кроме Антошина, по сей день живым участником и свидетелем событий, послуживших основой нашего романа. В частности, именно из рассказов этого человека имя которого мы пока что хотели бы сохранить в тайне,